детишек к сотню побили пояснил синичкин еще раз без тебя вижу заорал майор кто откуда они взялись эти детишки из озера надо полагать ты что окончательно сдурел и погосяны зубов смотрели на синичкина как на окончательно выбывшего из их рядов товарища в их взглядах уживались и раздражение и жалость «Я не сдурел», — обиделся участковый. «Мне об этом Карапетян записку написал. Он сообщил, что на дне озерном обнаружил икру, в которой поспели человеческие зародыши. Мол, что не икра это вовсе, а яйцеклетки женские. Может, опыт какой ученые проделывали?» «Точно!» — Погосян хлопнул себя ладонью по лбу. «И мне Карапетян писал». Я думал, что бред это после шока. Ну, дела!» Зубов вытащил из кармана горсть семечек и стал лузгать их, сплевывая кожуру здесь же, среди человеческих останков. Не успел он сгрызть третье семя, как майор подскочил к нему, в два коротких движения сорвал с него прапорские погоны и заорал. «Сука! Падаль!» «Ограниченная свинья! Век тебе ходить в старшинах! Сдохнешь старшиной!» «За что?» — не понял Зубов. «За глумление! За черствость души! Гадина ты этакая!» Майор ходил кругами и тяжело дышал. «Чтоб я этих семечек больше не видел! А то заставлю с кожурой мешок сожрать! Понял?» «Понял!» понурил голову с зубов и подумал, «Отчего они, армяне, такие горячие?» «Кто детей убил?» — вскинул руки погасян. «Я так думаю», — ответил Синичкин. «Я думаю, вороны это. Хотите посмотреть?» «А ну, пойдем». Милиционеры взобрались на пригорок, под которым разгуливали тысячи черных птиц. сейчас вороны чистили свои перья от кровавых брызг и зачищали обострые предметы клювы майор погасян достал из кобуры макарова и снял его с предохранителя потом выразительно посмотрел на зубова заставив того перевести затвор калашникова синичкин вставил в свой тт новую обойму за детей молвил погасян огонь Они стреляли, пока не кончились патроны. Застегнутые врасплох вороны погибали на месте. Пули разрывали их сытые тела на части, и кровь брызгала в разные стороны. Птицы не каркали, а погибали молча, как будто знали, что смерть неминуема и нечего шум поднимать. Офицеры еще долго жали на курки, даже тогда, когда кончились боеприпасы. — Доставай лопаты из машины, — распорядился погасян Зачем? — удивился Зубов. — Закапывать детишек будем, ведь никто их не видел здесь, — обратился командир к Синичкину. — Думаю, что нет. — Вот пусть ученые и отвечают за свои эксперименты, а мне на территории сотня новорожденных трупов никак не нужна. — Да... — подтвердил Синичкин. — За такое поголовки не погладят. За погибший детский сад самих за решетку упекут. «Доставай — Доставай лопатой! — рыкнул Погосян. И Зубов с собакой бросился к Газику, из которого выудил две лопаты и кирку. — Всего две лопаты! — развел руками несостоявшийся прапорщик. — Ты будешь рыть киркой! — скомандовал майор. Милиционеры принялись вскапывать мёрзлый грунт, то и дело оглядываясь, чтобы никто не застал их за этим по меньшей мере странным и ужасным занятием. Погосян то и дело отворачивал лицо и срыгивал в снег какой-то зеленью. Все запасы желудка были давно исчерпаны. «Ишь ты, дрянь, какая из меня лезет!» — думал майор, закапывая косточки поглубже — И из какого цвета она! Может, с организмом у меня чего не в порядке? Болезнь какая!» Синичкин копал с прилежанием. Рвота его не мучила. Но когда он обнаружил припорошенную снежком крошечную детскую ручку с малюсенькими пальчиками, слезы хлынули из его глаз водопроводными струями, и он заскулил еле слышно от больших нечеловеческих мук. Зубов орудовал киркой от плеча, старался работать на совесть, дабы произвести впечатление на начальника. Зная добрый нрав майора, он рассчитывал уже к вечеру возобновиться в прапорщиках. Через час братская могила была сооружена, и милиционеры отдыхали здесь же, усевшись прямо в снег. «Сгоняй, Зубов, в магазин! пол купи! Помянем детишек!» Не заставляя майора повторять просьбу дважды, Зубов рысцой ускакал к новостройкам, а офицеры остались по-прежнему сидеть в снегу. — У тебя еще есть патроны? — спросил Погосян. — Еще обойма, — закивал Синичкин. — Пойдем. Майор встал и вновь обнажил свой Макаров, засунув в него новую обойму. То же самое сделал и капитан Синичкин. Они вновь забрались на пригорок, под которым раскинулось вороное в Воронье море. Птиц было такое количество, как будто они с каждой минутой размножались в геометрической прогрессии. Расстрелянных, видно, не было. Вероятно, они стали пищей для своих собратьев. «А как же с учетностью боевых припасов?» — поинтересовался Синичкин. «На учебные стрельбы спишем!» Отмахнулся Погасян. Идея хорошая. Их бы напалмам, как в Карабахе. Вы же там не были. Слышал. Офицеры постояли несколько секунд в тишине, а потом, подняв прицельно пистолеты, вновь стали расстрельной командой, получая отдёргивающих из стволов удовлетворения от кровавого месива под пригорком. Удовольствие. Вернулся Зубов. Он установил поллитровку в сугроб, вставил в калашников новый рожок и присоединился к товарищам, поливая очередями дьявольское отродье. Когда милиционеры отстрелялись, то сели пить водку. Разлили по пластмассовым стаканчикам. Зубов достал из-за пазухи промасленный сверток, в котором содержался квадратный кусочек сала, порезанный дольками. За убиенные невинные души произнес Погосян. На его глаза навернулись слезы, но он волевым порывом удержал их и выпил водку одним глотком. Взял кусочек сала и пососал его немного. Зубов Синичкиным тоже выпили и тоже закусили. Вновь разлили, и вновь Погосян сказал тост. «За их родителей!» «За ученых!» — уточнил Зубов. «Скотина ты все же!» — почти беззлобно выругался майор, но про себя подумал, что армяшка прав, что у этих детишек нет родителей, которые бы могли пролить за их упокоенные души слезы, а потому, в свою очередь, уточнил. «За тех, кто дал им жизнь!» «За Бога!» — вырвалось у Синичкина, и он посмотрел на серое небо. «Ага!» — согласился Зубов и выпил. «А теперь все в отделение! Только день рабочий начался, а вы уже нажрались!» «А можно я домой заскочу на минутку?» — попросился Синичкин. «А то, когда карапетяновский язык нашел, провалился под лед, воды холодной сапогами черпанул. А вы знаете, ноги у меня больные, боюсь, опять пухнуть начнут!» «Иди!» — разрешил Погосян. «Час даю!» «А мне надо бензином заправиться!» — объявил Зубов. — Поезжай, я пешком доберусь. Офицеры разошлись каждой своей дорогой, а Зубов уехал на газике заправляться бензином. Утро вступило на землю, и народ потянулся на работу. Синичкин отправился домой, решив ни за что не рассказывать о случившемся Анне Карловне. Он с удовольствием замечтал о чашке кофе со сливками и сухарем с маковым зерном. С выделившимся желудочным соком он поджидал лифт. Пришел грузовой, и капитан вознесся на нем к пятому этажу, в котором проживал. На ходу он расстегнул шинель и расслабил галстучный узел. Он звонил в дверь долго и уже было подумал, что супружница куда-то ушла по своим женским делам. и зашарил в кармане в поисках ключей, как дверь вдруг отворилась, и на пороге явилась Анна Карловна, вся улыбающаяся, лучащаяся каким-то внутренним светом и одновременно прячущая от мужа свои большие глаза.